Глава восьмая. Костер разводить даже не пришлось. Все же у меня всегда была качественная и горячая еда, чему не устаю радоваться постоянно. Да, сколько бы лет ни прошло, но именно это удивляет меня больше всего. Особенно после моего детства, когда чтобы добыть еды, это надо было еще постараться. И далеко не всегда она была хотя бы теплой. Впрочем, Понемногу уже начинаю привыкать. Тем временем корабль, что привез нас сюда, вполне успешно удалился, скрывшись в непроглядном тумане. «Повезло, что этот монстр решил их не догонять», — легко улыбнулась Агни, присаживаясь на ближайший камень и принимая свою порцию еды. «Это да. Надеюсь, им удастся удачно добраться домой. Что-то мне подсказывает, что эта тварь как-то привязана к этому берегу. А иначе почему нападение произошло именно здесь? Да и вообще...» Если бы она гуляла по морским просторам, то количество от доплывающих до цели кораблей резко снизилось. Да и слышали бы про нее. Такое невозможно полностью скрыть, слишком сильный монстр. Даже я едва сумел его ранить, нахмурился, я сев напротив. И это не говоря о том, что мы узнали о нем только в момент нападения. Это пугает больше всего. Такая сила вместе со скрытностью, передернула плечами Агни. Но, несмотря на это, продолжил одной рукой есть, а второй поглаживать мягкую шорстку Райта. Ну а как могло быть иначе? Разумеется, эта пушистая жопа не смогла пропустить прием пищи. Да еще и так нагло подлизалась к огне, пытаясь выманить часть ее порции. «М-да. Надо бы его, что ли, на диету посадить?» — подумал я. И будто просчитав мои мысли, Райта повернулся в мою сторону и, обведя наглым взглядом, насмешливо фыркнул. В его глазах явно читалось. «Фиг у тебя, что получится». Ну да ладно. Займусь им и вправду потом, когда окажемся в более спокойной обстановке. А сейчас есть иные дела. Не бойся. В следующий раз, если столкнемся с ним, мы уже не будем столь беззащитны. Думаю, я знаю, как с ним бороться. По крайней мере, появилась теория, когда наблюдал со стороны. Но это все потом. Сейчас меня больше интересует суша как и монстры, что могут обидать тут. Видимо, не все они погибли, раз встречаются подобные экземпляры. Так что стоит быть осторожнее. Да еще и эти люди... Что они тут вообще забыли? Это мы, те еще психи, что решили отправиться сюда... <кхм> То есть я поправился под насмешиваемым взглядом Флейм. «Вот это скоро и узнаем», да — доев последней крошке еды, она встала с своего места. «Если не ошибаюсь, корабль двигался откуда-то с запада». «Да, примерно оттуда», — так же встал я, указывая пальцем примерное место. «Ну тогда идем. Не вижу смысла ждать. Тем более, возможно, у них тут уже все обустроено. Я бы не отказалась от теплой ванны. Да после такого путешествия мне определенно не помешает ванна. Ну или хотя бы душ». «Ага. А кто откажет тебе, будет убиться с особой жестокостью и да те, кто усомнится в твоем миролюбии», — хмыкнув, прошептал себе под нос. «Ты что-то сказал?» — повернула она ко мне голову. «Да ничего, ничего, идем уже», — едва сдержав улыбку, двинулся вперед, показывая путь. Пробираться по этому странному каменистому пляжу было тяжело. Впрочем, к горам я был уже давно привычный, как и Агни, так что никаких проблем это нам не доставляло. Однако путешествие выдалось на удивление долгим. Только спустя примерно пару часов пути мы наткнулись на то, что искали. Это оказалось нечто вроде естественной бухты, созданной самой природой и немного доработанной человеком. Тут явно приложил свою руку маг земли. Слишком уж удачно все получилось. Сама бухта и еще приличный кусок относительно ровной суши окружали небольшие скалы, скрывающие со всех сторон. А лишь небольшие ворота, направленные вглубь континента, указывали на то, что тут кто-то был. Как неудивительно, забраться на эти скалы оказалось крайне просто. Да, была парочка наблюдателей, но они банально дрыхли на своих местах. Потрясающая расхлебанность. Тут все настолько безопасно, или же просто народ такой подобрался? Что-то мне подсказывает, что именно второе. Все же сомневаюсь, что на этот континент отправляют лучших образчиков человечества. Скорее наоборот, тех, кого не жалко потерять. Или я ошибаюсь. Впрочем, это не важно. Главное, мы смогли пробраться внутрь. И это оказалось нечто вроде небольшой деревеньки, всего с десяток домов, собранных из чего попало, а еще несколько складов и даже отхожее место. Было видно, что живут тут уже достаточно давно, и лагерь явно не временный. В основном все было сделано из камней либо дерева, причем часто вперемешку, что создавало весьма затейливые и необычные конструкции. И как это только не развалилось. М да «Не строители тут работали, явно не строители. Ну да и ладно, не мои проблемы. Куда больше меня сейчас интересовали сами люди. Будут ли они нам полезны или лишь создадут проблемы? Так что мы решили подождать, наблюдая за ними». И одновременно я обдумал произошедшее со мной недавно на корабле. А «Вот опять, опять я наступаю на те же самые грабли». С каждым новым рангом сила все сильнее начинает бить по мозгам. Я слишком расслабился, посчитав себя буквально бессмертным. Вот только это далеко не так. Даже бессмертные смертны. Я это отлично знаю, но, видимо, не способен принять. А ведь на корабле я мог умереть. Небольшая задержка или ошибка, и все. Монстр мог утащить меня под воду, где шансы противостоять ему резко уменьшились бы. А уж если бы затащил на глубину... В общем, надо как-то с этим чувством неуязвимости бороться. Да, я все же не стал считать всех вокруг грязью, что ниже меня. Уже хорошо. Вот только то, что перестал воспринимать всех, кто слабее себя за угрозу, ничем не лучше. Возможно, даже хуже. Надо почаще вспоминать об этом и бороться с данным чувством. Я это все отлично понимаю, но почему-то не могу ничего с этим сделать. Будто магия долбит по мозгу на батом. Или просто притупляет инстинкты. Неважно. Эффект все равно один. Но я постараюсь. Стоит просто принять это и двигаться дальше. А еще расшевелить свою параною что в последнее время притихло. Все же лучше уж быть живым с ней, чем мертвым без нее. Мои размышления были прерваны шумом открывающейся двери. Все же наблюдение оказалось не напрасным. «Крымывай! Живо сюда!» — вышел из одного из домов лысый мужик с крепким телосложением. Я тут же активировал артефакт с заклинанием усиления слуха. «Да, я и так неплохо слышу, благодаря своей наследственности, но расстояние тут уж больно приличное, не помешает. Тем более, что это может оказаться интересным, ведь над вышедшим из дома лысым я увидел очень интересную табличку». «Неизвестно». «Ранг ищущий, восемь. Состояние недовольства. Стихия земля». Силен, и, скорее всего, именно он и устроил тут эту бухточку. Сил у него на это хватило бы. «А тот я тут!» — заковылял к нему худощавый мужик, что до этого сидел возле костра. Этот тоже оказался магом, правда, всего лишь ранга магистра. «Что там с грязной бочкой?» «Так и не вернулись. А вы же знаете, Кэп не любит торопиться» особенно если достанет хорошую добычу. А насколько знаю, его запас рома все еще не выпиты, так что, боюсь, он может до завтрашнего утра вообще не возвращаться». Виновато посмотрел на него худощавый. «Чтобы его в аду черти драли!» — выругался мужик, смачно сплюнув на землю. «Предупреждал же, чтобы был осторожнее. поговорют к нам босс собрался заглянуть, проверку устроить. Вот только когда он будет...» если вообще будет. Это я понимаю, что подобным уже давно пугает вас, вот и расслабились. Вот только если он все же явится, плохо будет всем, и мне, и тем более вам. Я-то отбрехаюсь, а вот кого-то из ваших явно прирежут, тут даже гадать не нужно. И что-то мне подсказывает, что это будет Кэп, особенно если узнают, что он пользуется своим положением. — Да как же он узнает? — удивленно уставился на него хромой. — Ты дебил! «Нет, не так. Ты дебил. Вот скажи, что ты там видишь?» — ткнул он пальцем в сторону берега. «Эм, ничего?» — неуверенно произнес мужик. «Вот именно, что ничего!» — тут же дал ему за трещину второй. «А там должен стоять корабль! Демонов корабль, который сейчас неизвестно где!» «И вот как, скажи-ка мне, такое можно не заметить? Огромный кальмар тебе в глотку корабль!» «Ну, можно ведь сказать, что заметили кого-то, решили проверить». Неуверенно предложил Хромой. «Кого? Какой дебил решится перец сюда? Только мы, идиот-таки, согласились на подобное. Мне просто деньги очень нужны были, да и обещали сделать сильнее. Ведь теперь я понимаю, что лучше бы нашел иной способ». «Нет, обещание-то не исполнили, но не уверен, что оно того стоило». Теперь я у них на огромном крючке, ведь не слезешь. Это да. Тебя вот чуть не повесили. Или хочешь сказать, что сунулся бы сюда добровольно? Нет, конечно, — скривился он, потеряв шею. Но мало ли. Помните же, с год назад к нам заплыл один такой кораблик после шторма? Это да, было дело. Да еще и с грузом специй. Великая удача до сих пор используем. А у них еще и девки на борту были. Прикрыв глаза, причмокнул губами. «Эх, жаль, босс очень быстро их забрал себе. А нам тут выкручивайся, как хотим». «Так у вас же осталось», — начал было хромой, но был резко прерван ударом под дых. тихо! Не дай боги узнает кто! Меня свои же прибьют! Это ты все еще жив лишь потому, что помог мне тогда! Да язык за зубами умеешь держать!» — потряс он рукой, будто от боли. В общем, как только кэп вернется, пусть ко мне зайдет, Надо поговорить. Но не в ближайшие м -м, часа два, да, я буду очень сильно занят. Уж больно ты мне фантазию разбередил. После чего мужик быстрым шагом поспешил назад в свой дом. Хромой же лишь поморщился после такого и, сплюнув на землю, вернулся к костру. Будет он еще мне выговоры делать. Вот дождется, так всем расскажу «Хотя нет, не расскажу. Тогда мне совсем ничего не достанется. А так хоть раз в месяц, но получается. Хорошо, что тогда ему помог». Пробубнил он себе под нос, однако я смог это расслышать. Да и в целом все услышанное было хоть и не особо полезно, но давало информацию к размышлению, если уметь выделять главное. А факты были таковы, что они тут уже минимум год сидят. Более того, есть какой-то босс, что явно сильнее этого мужика а значит, как минимум, на ранге вознесенного, если не выше. Так что стоит быть осторожнее. А еще, понятно, что нам с этой группой не по пути. Они не особо похожи на исследовательскую миссию, как можно было бы подумать. Скорее на пиратов и разбойников. Вот только уж больно сильных для этого. мак ранга еще явно не должен нуждаться в деньгах столь остро. Тем более маг земли. У этих всегда есть куча работы частенько на стройках. Все же такой маг может здорово ускорить работу благодаря своим способностям. Так что плата за это того стоит. Ну или банально просто стражи какого-нибудь замка или особняка. В защите маги Земли одни из лучших. И вот такой маг оказывается здесь, на проклятом континенте, откуда они возвращаются. И что-то я сомневаюсь, что причина в этих самых разбойниках. Точнее, не только в них. Других опасностей тут должно быть немало. И вот вопрос. Что могло заставить довольно сильного мага рискнуть и отправиться сюда вместо того, чтобы просто сидеть на месте и получать деньги практически ни за что? Вот тут-то но что здесь что-то не так. Либо ему понадобились действительно огромные деньги, либо проблема в чем-то ином. Скорее всего, сильно поссорился с каким-то кланом, из-за чего пришлось скрываться. Других причин такому я просто не вижу. Впрочем, причины не столь важны, на самом деле. Куда важнее, что именно они здесь делают. И просто по разговорам вряд ли получится это понять. Так что, переглянувшись с Агни, мы, понимающе кивнули друг другу. «Надо брать языка, и лучше всего того лысика», — первой предложила девушка. «Остался только вопрос, как? Все же ищи. Достаточно силен, чтобы хотя бы поднять шум, если не вырубим его сразу». Пусть все тут ведут себя довольно расхлябанно, но поднимать тревогу не хотелось бы. Да, я не вижу тут сильных магов, но они явно не все здесь, не говоря уже об их боссе, что явно сильнее. Не буду спорить. Я бы подождала до ночи. Пусть лучше уснет. Разрушить сигналки куда проще, чем пытаться взять его, пока в сознании. Да, он, скорее всего, сейчас будет сильно отвлечен, поморщилась Флейм, но продолжила уверенным голосом. Вот только тогда у нас появится лишний свидетель, с которым нужно будет что-то решать. Не спасти его у нас не получится. Это будет балласт, а убить. Может, это будет и лучше, но я не хочу. Как скажешь, принимая ее мнение, кивнул, прикрыв веки, тогда ждем ночи. Мы успели за это время подремать по очереди, послушать еще болтовню местных, правда не узнав почти ничего полезного. А еще почитать количество жителей этой бухты. Их оказалось ровно 13 Причем абсолютно все они были магами. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но магами. Проблемно. Если уж тут такое творится, то что может быть в их основном лагере? Да и вообще, насколько же сильно раскинули щупальца этого черного солнца? А в том, что это они, я абсолютно уверен. Не только потому, что слышал от джестера, но и парочка пьяниц успела обмолвиться. Так что никаких сомнений. И получается, что мало того, что на нашем континенте у них приличное количество подчиненных, так еще и сюда умудряются одних магов отправлять. Если бы они сосредоточили все эти силы в каком-нибудь одном королевстве, они рассеивали их, то, уверен, давно бы смогли его захватить. По крайней мере, шансы у них были бы весьма высоки. Но вот вскоре наступила ночь, и мы выдвинулись в путь. Сложнее всего оказалось спуститься с этих скал потому как нельзя было использовать магию. Мало ли, вдруг и кажется, тут кто-то особо чувствительный и заметит это. Да и магия у нас не предназначена для подобного. Так что пришлось искать спуск, которым пользовались местные. А он оказался почти вплотную к дозорному. И пусть он находился в полудреме в этот момент, но все равно было довольно опасно. Да и внизу тоже, пробираться в почти незнакомой местности, да так, чтобы не столкнуться случайно с кем-нибудь. Даже несмотря на то, что вокруг была уже ночь, далеко не все отправились спать. Но все прошло хорошо. И вот мы уже у самого дома местного главаря. Осталось только пройти пару метров и войти внутрь. Вот только в этот момент меня будто что-то насторожило. Нечто странное и немного знакомое. Тут же хватая Агни за руку и затаскиваю в какой-то сарай. Очень вовремя ведь уже через пару мгновений вспышка света озаряет ночь, и буквально в десятки метров от нас посреди дороги появляется человек, высокий, длинноволосый блондин с золотыми глазами, из тела которого вырывается свет, озаряющий округу. Тут же раздались крики, прозвенел колокол, забегали люди. Наша цель тоже выскочила из своего дома, не успев даже натянуть рубаху, и тут же плюхнулся перед прибывшим человеком на колени. «Босс!» «Я рад вас видеть в моих скромных владениях», — склонил он голову. А я тем временем тяжело сглотнул, ведь наблюдал за происходящим сквозь щели между досками и отчетливо видел небольшую табличку, висевшую над головой их босса. «Неизвестно. Ранг полубог, одиннадцать. Состояние недовольства. Стихия свет». «Я то видно, по моей спине пробежался табун мурашек». «Гребаный полубог! И что он тут только забыл? Нам крышка!»